Глава 11 Смерч. В жизни бывают совпадения. Это Смерч знал с детства. А ещё он знал, что совпадения типа большей части, неприятные. По крайней мере, с ним случались именно такие. Но встреча в таверне заставила его в этом усомниться. Девушка, выбравшая себе кличку «Вихрь», полностью ей соответствовала. Такая же необузданная, дикая и прекрасная в своей естественности. Она сразу его зацепила, с первого взгляда. Только Смерч не мог понять, чем. Магиссы у него уже были. Экзотика, конечно, но по итогу ничего нового. Пожалуй, ему нравились их глаза, особенно в момент пика страсти, когда они вспыхивали ещё ярче. Но даже это не объясняло притяжение к незнакомке. Внезапное, острое и болезненное, как удар кинжала в спину. Всё стало на свои места, когда появились воины. Смерч не сразу вспомнил нашивки на сюртуках. Столько лет прошло. Десять, кажется. Немало. А у неба среди вольных и злых драконов каждый год идёт за два. Вот и забыл. Но у воина, в отличие от него, память была в порядке. Он сразу его узнал и почти проговорился. Хорошо Смерч успел вырубить его раньше. Десять лет никто не называл его имя. Оно давно мертво. Пусть таким и остаётся. Сирокко — верный друг и товарищ, единственный, кому он доверил большинство своих тайн, и то эту не знал. Зато сразу стало ясно, почему его тянет к Магиссе. Она — жена его брата. Наверняка обряд проводился по всем правилам, с кровью. А она у них с Маркусом слишком схожа. Так что это просто отголоски чужой клятвы, не более того. Что ж, свой секрет смерч сохранил — но и секрет девушки с фиолетовыми глазами не выяснил. Кто она такая? Что брату от неё нужно? Какого дракона он вообще женился на Магиссе? Ведь не выносит их даже сильнее, чем самого Смерча. А его Маркус люто ненавидит. Впрочем, есть за что. Казалось, Смерчу нет дела до жизни брата. Их пути давно разошлись. Смерч привык к мысли, что у него нет семьи, ему так проще а посему он должен был пройти мимо. Пусть Маркус сам разбирается с женой, это их проблемы. Тогда почему же он не смог бросить Магису? Вопрос, на который у смерчи не было ответа. Очевидно, что воины Маркуса настроены к ней недружелюбно. Очевидно, что она не хочет с ними идти. Но какое ему дракон побери до этого дела? Спасение дев в беде не в числе его интересов. Но есть нюанс. Смерч представил, как отреагирует Маркус, не получив желанную добычу. Он явно жаждал вернуть жёнушку обратно, а тут такой облом. Смерч почувствовал, как уголки губ сами собой приподнимаются в улыбке. Интерес, азарт, предвкушение. Давно забытые чувства будоражили кровь. В детстве они с братом часто соперничали. Похоже, эта привычка никуда не делась. Первые дни похода прошли как обычно — Магисса не доставляла проблем, не жаловалась, шла со всеми наравне, к нему не лезла. Можно было на время забыть о её существовании, но почему-то не получалось. Смерть, что и дело, ловил себя на том, что наблюдает за женой брата, исключительно из научного интереса. Он всё пытался понять, что её связывает с Маркусом. Как они познакомились, почему она сбежала. Он любил её, а она его. Судя по всему, страстью в их браке не пахнет. Столько вопросов, можно задать их Магиссе, но тогда придётся рассказать о себе, а к этому Смерч не готов. Потому он так ценил вечера у костра, когда Магисса была особо словоохотлива. Он ловил каждое её слово, а потом ночью складывал из них пазл её жизни. Пока выходило не очень, слишком мало информации. Того же Маркуса она предпочитала не упоминать. А затем они поднялись в горы, где попали в Пургу, и Магиса потерялась. Сколько Сирока её не звала, отклика не дождался. Если он и был, то ветер уносил его в сторону. Обычным способом её точно не найти. «Идите к привалу», — сказал смерч остальным. «Сирока, выведи их, ты знаешь дорогу». «А ты?» — бриз попыталась заглянуть ему в глаза. Ещё одна беда на его голову. Знал ведь, что нельзя брать женщин в команду, но не смог бросить несчастную девчонку. И вот результат. Щенячий взгляд, кария глаз. Только так Брис и смотрела на него. Девчонка влюбилась, а ему эти проблемы не сдались. Похоже, это его участь — страдать из-за собственной мягкосердечности. «Ты пойдёшь её искать, да?» — поджала губы Брис. «Будешь рисковать жизнью из-за девки, которую едва знаешь?» Вот только женской истерики сейчас не хватало. «Я — командир отряда», — напомнил он. «Мои приказы не обсуждаются». Когда он говорил так спокойно, даже равнодушно, это был знак, что он зол, как разъярённый дракон. «Пошли!» — Сирока потянул Брис прочь. «Девчонка нравилась другу. Так пусть уже заберёт её себе. Все эти сердечные дела порядком достали смерча». Команда быстро скрылась за снежной завесой. Смерч не волновался. Сирока о них позаботится. Ему же предстояло найти пропажу. Он не стал звать магиссу. Чего попусту надрывать горло? Вместо этого прикрыл глаза и прислушался к ветру. Какую песнь тот ему споёт? Пурга мешала, но лишь отчасти. В конце концов, ветер — тоже её часть. Стихия отозвалась мгновенно. Ветер лизнул щёку, словно верный пёс, как если бы спрашивал «Чего пожелаешь, хозяин?». И Смерч отдал приказ «Найди Магиссу». Ветер тут же унёсся прочь. Смерч чувствовал, как он мечется среди скал, как выискивает след. Быстрый и лёгкий он за пару мгновений облетел всю округу и нашёл. Смерч вздрогнул, когда ветер добрался до Магиссы и коснулся её кожи. Как обычно, он идеально передал ощущение словно смерча лично погладил нежную щеку Тогда он позволил ветру взъерошить её волосы, а сам вдохнул полной грудью, чувствуя их вполне реальный аромат. Давно он не играл в эту игру. прикосновение без прикосновений. Его любовниц она очень забавляла. Но сейчас было не время для игр, даже таких интересных. Необходимо добраться до магисы раньше, чем её прикончит пурга. Магисса нашлась ровно там, где обозначил ветер. Впрочем, он никогда не подводил. Топать до неё пришлось прилично, по сугробам то и дело увязая по колено. Как всегда, когда смерч уставал, разболелись ожоги. Такова особенность драконова пламени. Раз коснувшись кожи, оно жжёт вечно. Вопрос в интенсивности боли. Поэтому Сирок и остальные носят защиту. Не ради красивого лица, а из-за страха перед болью. Смерть же нарочно её не надевал. Он заслужил эту боль. Она была его наказанием. Вот и сейчас с каждым шагом боль всё нарастала. Лёгкое жжение превратилось в настоящее пекло. Словно в коже прижали раскалённый пруд, а то и вовсе медленно жарили его целиком на костре. Боль испортила и без того паршивое настроение. Смерть всё сильнее злился на магиссу. И чего её потянуло на прогулку в пургу, Почему не пошла за Сирокко? Из-за кота? Глупая, самоотверженная девчонка. А вот и она. Очертания женского силуэта проступили через снежную завесу. Что у неё в руках? Смерч усмехнулся. Нашла всё-таки своего кота. Упорная. Он замер, наблюдая за магиссой. Удивительно, но стоило её увидеть, и боль отступила. Точнее, Смерч про неё забыл. Что же она, мечется, зовёт на помощь, плачет? Как бы не так. Магисса сражалась со стихией, упрямо продвигаясь вперёд. Кажется, она решила, что её бросили. И немало удивилась, когда он протянул ей руку. Не ожидала подобного благородства от драконьера. Смерч только усмехнулся. Он привык, что их считают отбросами общества. В большинстве случаев это верно. «И всё бы ничего», У них были хорошие шансы выбраться. Но появились клятые драги. Как же смерч их ненавидит? Быстрые, жадные до человеческой плоти твари не ведали страха. «Стая большая», — прикинул он. «Надо их отвлечь и замести следы». На этот раз он отослал ветер в сторону. тот унёс их запах прочь, но этого было мало. Драги ориентируются не только на него. У них особое зрение, благодаря которому они видят тепло. А у них чуткий слух. Они могут услышать частое биение сердца за многие мили. Значит, смерчу с магиссой надо замёрзнуть и сохранять спокойствие. Казалось бы, плёвое дело. Кто бы подумал, что именно он не справится. Хотя виновата, конечно, магисса. На кой дракон она так вырядилась? Смерч никак не ожидал, что под простецким платьем скрывается кружевная сорочка. Тонкая ткань облегала грудь девушки, как вторая кожа. Не скрывала, а подчёркивала. Стоило увидеть её в этом наряде, и пульс подскочил до 120, не меньше. Дракона вопасть. Драги быстро найдут их след. Смерч велел Магисии идти вперёд, чтобы не видеть её выдающихся форм. Но, как назло, вид сзади оказался не менее привлекательным. Пульс был уже 140, не меньше. Смерч попробовал думать о чём-то другом. Не помогло. Ни мороз, ни пурга не остудили тело. Сам виноват. Давно у него женщины не было. А природа требует своё. Надо было соглашаться на предложение Брис. Впрочем, он восхищался не только фигурой, но и выдержкой Магиссы. Она не ныла, а упорно шла вперёд. Дрожит вся синяя, зубы стучат, но не жалуется. Смерч снова усмехнулся. А девчонка не так проста. Ему нравилась её двойственность. С виду вся такая нежная, шёлковая. Кажется, ни на что не способная. Но это обманчивое впечатление. Внутри она прочнее здешних скал и не дрогнет перед препятствием. Жаль, но в этот раз даже ветер не помог. Драги их учуяли. Смерч вытащил кинжалы за миг до их появления. Прикинул количество тварей. Нет, в одиночку точно не справится, Слишком их много. Магисе придётся помочь. Всё-таки речь и о её жизни». Пусть используют магию. Какая она у неё, кстати? Если что-то бытовое, им конец. Но всё оказалось ещё хуже. Из всех возможных вариантов ему досталась запечатанная магисса. Сегодня их точно сожрут. Зато многое стало ясно. И почему она сбежала, и зачем попёрлась к небу, и кого ищет. Дрейк глостера Вот кто ей нужен. Как же давно он не слышал это имя, не произносил его даже про себя. А магисса напомнила, чем разозлила его до красных кругов перед глазами. Решила снять печать с его помощью. А что же Маркус, не справился? Эта мысль развеселила смерча. Надо же, брату не досталось сладкого. Что же он такого совершил, что жена бросила его брачную ночь и сбежала в горы искать ему замену? Смерч чувствовал, что ответ ему не понравится. Всю злость он выплеснул на драгов. Даже хорошо, что магиса пробудила в нём зверя. В итоге он бился, как бешеный пёс. Может, и выживут. Решено. Если сегодня не сдохнут, то Смерч, так и быть, распечатает её магию. У такой девушки она наверняка невероятная.